Глава пятая. «Базовый люминофор? Сформировать! Закрепить! Восьмерка! Начинать!» — скомандовала Ливия. Стоящие вокруг нее кружком шестеро человек начали послушно создавать магические огоньки на ладони, а затем заставлять их крутиться над рукой по траектории в виде восьмерки. «Отставить! Слишком медленно!» Столб света, базовая таблица номер три. Затем снова люминофор. Народ недовольно заворчал, но начал послушно формировать в руках восходящий поток света, который затем начал переливать всеми цветами радуги от фиолетового до красного. А затем начали по новой создавать и крутить магические огоньки. Удовлетворительно. милостиво выдала Ливия, не отрывая взгляда от планшета на коленях, который она листала левой рукой. И точно так же, не отрывая взгляда, перетянула посохом в правой руке по заднице девушки лет двадцати. «Я что, говорить тушить люминофор?» «Столб света, базовая таблица номер три, затем снова люминофор». «Лив Сергеевна!» — возмутился парень лет шестнадцати в футболке с принтом фэнтезийной игры Lost Age. «Да сколько можно-то? Вы же нам сегодня лекцию обещали!» «Столько, сколько нужно!» — безжалостно отрезала Ливия. «Вы же, кажется, все решить специализироваться на боевой магии, верно? Тогда извольте выполнять базовые нормативы». «Вам-то — подал голос еще один молодой парень, но чуть постарше, лет 18. В отличие от стоящих на плацу под палящим солнцем учеников, чародейка с комфортом сидела на большом раскладном стуле со спинкой, и на ней были спортивные штаны, футболка, армейская разгрузка, камуфляжная панама на голове и солнцезащитные очки. Планшет в левой руке и увесистый посох в правой дополняли сей гармоничный образ. «Я эти нормативы тоже отрабатывать», — невозмутимо ответила Ливия. «Только мне тогда быть 12 лет». «И чего ждать? Разрешать ускориться? Или мне накинуть еще одно базовое упражнение?» Ученики послушно выполнили все заданное, и лишь тогда юная магичка разрешила им хотя бы сесть на бетон. «Я не знать, почему вы все выбирать стезю боевых магов, но я учить вас всему, что знать». Ливия сделала паузу. «Хотя я и не есть боевой маг». «А знаете ли, не чувствуется», — иронично заметил еще один ученик, в камуфляжной форме и с погонами лейтенанта. «Или это на вас так общение с нашей армией влияет?» «Вообще же, из шести учеников трое были военнослужащими ВСРФ». Двое молодых лейтенантов и старший сержант-контрактник, лет 30 Еще трое были гражданскими, двое молодых парней и девушка-студентка чуть постарше. «Все, что я знать о боевых магах, вы должны уметь колдовать в любых условиях. Вам может быть жарко или холодно, вы можете быть по пояс в грязи, вы можете мокнуть под дождем или жариться под солнцем, но вы все равно колдовать». «А вас-то зачем этому учили, Ливия Сергеевна?» поинтересовался лейтенант. «Вы же, как я знаю, больше по сельхозчасти были, так сказать?» «Мы ходить по дорогам вдвоем. Разные города, разные деревни. Где-то сталкиваться с разбойниками, где-то селяне не хотеть платить. А учитель мой, ну, вы сами видите. Приходится решать вопросы самой». «А посох в... решении проблем сильно помогал? Он же у вас даже не артефактный». «А зачем посоху им быть?» – удивилась Ливия. «Я читать, например, про ваши погоны. Вы давно не носите на плече автомат, но все равно имеете их, верно?» также и посох. Он есть атрибут мага. Им удобно чертить схемы и символы на земле, а на него можно опереться, если ослаб. и можно бить». «Посох – это хорошо. Посох – это надежно», – хмыкнул сержант. «Даже если не можешь колдовать, всегда можно треснуть им по башке». «Хорошо сказано». — одобрительно кивнула чародейка. «Именно так все и обстоять. Мне шестнадцать, я девочка, я слаботелом. Меч или топор мне не подходить. Копье — это не для битв один на один. Да и некогда учиться владеть и стали магия. А дубина — это просто и надежно». «Сейчас-то она вам зачем?» — буркнула студентка, ерзая на пятой точке. «А чем мне вас еще бить-то?» — философски спросила Ливия. «Вот ты, Наталья, без пинка вообще не стараться». «Я вообще-то в научный отдел подавала заявление», — проворчала девушка. «Но у меня по математике три. Вот и не взяли, а отправили в боевые». «Нет, ну, платье тут хорошо, спору нет. Но если бы мне сказали, что мной будет командовать какая-то малявка...» Колдунья невозмутимо крутанула посохом и вновь стукнула студентку чуть пониже спины. «Но-но! Манеры! Я все-таки ваш учитель!» «А вы вот сами-то все эти нормативы выполнить можете, а?» «Я?» «Так есть, но не хотеть Ливия слегка покривила душой. Ну или даже не слегка, потому что нормативы боевых магов она выполнить могла, но едва-едва на оценку удовлетворительно по имперским стандартам. Впрочем, ученикам знать этого было вовсе не обязательно. Да и в конце концов, если не можешь сам, то самое то — это учить других» лекция это будет, учитель!» вздохнул парень фэнтезийной футболке «Вы нам про стихийную магию когда расскажете?» «Евгений, еще раз заикаться про эту чушь, и я тебя посохом побить!» нахмурилась Ливия. «Вы где нахвататься этой дряни?» «Ну, вообще-то, Ливия Сергеевна, ваши заклинания и правда как-то по стихиям делятся. Лед там, огонь...» «И тебя побить!» Чародейка со вздохом сняла солнцезащитные очки. «Вы говорить прямо как всякие замшелые пни из круга магов, которые, кстати, не хотеть мне давать патент, потому что мне было пятнадцать, и я женщина. Стихии — это даже не прошлый век, а позапрошлый. Ваша единственная стихия — разум. Вы умается вызывать в пустыне дожди или творить огонь под дождем. И не потому, что это взаимовраждебные друг другу стихии, явно передразнила кого-то Ливия, а потому что таковы законы природы». Девушка оперла посох на стул, взяла планшет, запустила спецпрограмму, что-то посчитала и повела правую рукой, вокруг которой тут же сгустился водяной пар. «Думать, это какая-то там магия водной стихии?» «Фигня!» Еще одно движение, и пар превратился в большую водяную каплю, которая затем вытянулась и начала замерзать, превращаясь в граненую сосульку. «Это все в первую очередь изменение температуры». «Но никому же не хотеть зваться магом температуры вместо мага огня, верно?» Ливия встала со стула, сделала еще несколько расчетов на планшете, а затем неожиданно взмыла воздух. Невысоко, сантиметров на десять всего, но все-таки взмыло. И это тоже не магия воздуха, а изменение гравитации», чародейка презрительно усмехнулась. «Впрочем, имперские магии слова-то такого не знать. И, между прочим, чары полета... Это сразу ступень шестая, не меньше. Потому как без калькулятора закипать мозг, пока вычислять нужные реперные точки. «Какая чудесная магия!» прокомментировал один из лейтенантов. «А стеночка в магазине вот так же...» «По сути, мы имеем дело с эффектом наблюдателя, который не просто влияет на эксперимент, но влияет охренеть как». Флегматично выдал сержант и, поймав кучу обалдевших взглядов, добавил. «Чего смотрите?» «Меня когда-то выгнали со второго курса физмата». «А танк можно также заставить левитировать?» С блеском в глазах спросил Женя. «Все зависит от массы», — пожала плечами девушка. «Если все точно посчитать, то и гору можно воздух поднять. Но таких магов за всю историю быть считанные единицы. К тому же, смотря как высоко поднимать, одно дело на ладонь, другое на милю». «Ладно, давайте мы возвращаться к уроку». Раз все еще упорствовать в своих заблуждениях, сегодня будет занятие по теории магии. Сразу оговорится это не есть официальная теория, ее создать мой учитель. Да-да, вы все знают, что это тот еще старый алкаш, но порой он выдавать потрясающие мысли. По сути, всей его теории есть синтез имперской магической науки и знаний ваших... земельцев... А, земляков, да». В следующий час Ливия объясняла Неофитам очередные азы магии, после чего оставила их отрабатывать самостоятельные занятия, а сама сложила стул, погрузила его на личный электрокар и неспешно поехала в сторону научного городка. Спала девушка нынче хорошо, если часов шесть в сутки, но при этом была чрезвычайно довольна нынешней жизнью. Много вкалывать ей было не привыкать, Но впервые в жизни эта каторга была сопряжена с такими деньгами и таким уважением. Нет, обычные крестьяне магов, в общем-то, тоже уважали, но при этом еще и побаивались, и, как и любых чужаков, так и норовили нагреть на деньги. То есть не заплатить. А порой были не проще чем-нибудь ценному самих магов разжиться. Поэтому провладение посохом в целях самообороны это было вовсе не для красного славца сказано. Бывало, что приходилось не только дубиной кое-кого по башке стукнуть, но и молнией поджарить, насмерть в том числе. Так что хоть жизнь чародейки и не была голодной, но и особо приятную назвать было сложно. У федералов же Палакс и Ливия пользовались непререкаемым авторитетом, и маги и переводчики были у федералов в огромной цене. Чем магичка, нибудь дурой, широко пользовалась паспорт гражданина РФ на имя Оливии Сергеевны Лингшан, статус официального переводчика, статус ведущего консультанта по вопросам магии, куча договоров и контрактов – все это было оформлено как можно скорее. Теплая постели личные апартаменты, вдосталь еды, личная лаборатория, безумное количество артефактов и ценнейших гримуаров. Не жизнь, а просто мечта. Хотя и расслабляться все же не стоило. Этот учитель может позволить себе пребывать в радостной эйфории от знакомства с разными иномировыми чудесами магической науки. А вот Ливия хорошо себе представляла, что начнется, когда прочие маги без патента, перспектив или того и другого сразу узнают, насколько федералам нужны маги. Причем вообще любые маги. Поэтому полезной, а в идеале незаменимой, надо было становиться сейчас, пока еще было время. К тому же у нее все еще было одно из мощнейших преимуществ перед любыми потенциальными конкурентами. Она могла общаться с федералами на их родном языке. А ведь когда-то она считала полным идиотизмом учить секретный язык Палакса, который он якобы разузнал в деревне каких-то древних магов с далекого Востока. Не выучила бы тогда, куда бы без русского языка сейчас сунулось-то. Да только за работу переводчиком еще на переговорах в Элеоне и Ливии насчитали огромную сумму. Правда, в рублях, а не в имперской монете, что несколько сглаживало эйфорию. Впрочем, официальный курс уже был установлен. В Элеоне вскоре обещали установить несколько специальных артефактов, что могли принимать заговоренные костяные пластины, заменявшие федералом монеты и банкноты. Так что в тот же Элеон вполне можно будет наведаться, чуть ли не ногой открывая двери в магистрат, и купить, к примеру, какой-нибудь симпатичный особняк. А будет возникнет такое желание, той полноценную укрепленную усадьбу вместе с баронским патентом. По прикидкам Ливии, заработанного только за эти четыре месяца, ей бы вполне хватило на такой броский, но совершенно бессмысленный поступок. Все, что ей требовалось для жизни, у чародейки было и так, включая даже небольшую самоходную тележку, которую большинство из набольших местных федералов не владели но, учитывая, сколько Ливии приходилось перемещаться по территории разросшегося китежа, без транспорта ей было уже никак не обойтись. Ей предлагали даже личный автомобиль с водителем, но девушке больше понравился небольшой транспорт, на котором чародейке как-то удалось прокатиться в одном из громадных ангаров. С управлением девушка разобралась быстро, так что теперь вовсю гоняла по базе, пугая своим видом только что прибывших с материка офицеров которые неизменно пытались устранить столь вопиющее нарушение дисциплины и орднунга, как слоняющуюся по военному городку старшеклассницу на электрокаре, изображающую из себя наемницу. Впрочем, это ни у кого не получалось, потому что для таких случаев у Ливии имелся телефон, где в числе загодя забитых контактов значился номер генерала Вершинина. Так что хрестоматийный «один звонок кому надо» и Ливия могла дальше нестись по своим или государственным делам. Вероятно, именно это и привело к упорно циркулирующим слухам, что чародейка является то ли внучкой, то ли дочкой генерала. На фоне прочих слухов, вроде того, что командир разведывательного батальона сожительствует с богиней по профессии, а не по внешности, был заслан сюда много лет назад и потому еще и имеет местную дочь эльфийской национальности, это звучало более чем правдоподобно. Следующим пунктом в плотном графике Ливии значилось посещение научного городка. В отличие от имеющей официальное наименование военной базы, несколько менее военный и чуть более научный городок официальным названием пока не обзавелся, но уже наметился раскол между фанатами названий «Академ Сити» и «Академа на городок». Помимо чисто исследовательской работы – Тут уже вовсю кипело экспериментальное производство первых устройств на стыке земной российской науки, светлоярской имперской магии и даже знаний местных предтеч, в чем любезно поспособствовала некая Эйра. Получалось, надо сказать, пока что неважно Так что в основном шли попытки не сделать ультимативный могострел, а эксперименты из разряда как бы заставить магические артефакты работать за пределами пятикилометровой зоны Владимирска. Несколько раз предъявив пропуск и подтвердив личность при помощи сканирования отпечатков пальцев, Ливия, наконец, попала в один из скрытых ангаров. С капитальными постройками, которые можно было возводить за считанные дни, все еще были проблемы, так что в основном строили ангары. Формально, лишь на время, но, как говорится, нет ничего более продолжительного, чем временное. Ливия Сергеевна поприветствовал ее профессор Иванов. Несмотря на то, что чародейке было лишь шестнадцать, обращались к ней исключительно по имени-отчеству, что ливии весьма льстила. «Что сегодня по плану?» — спросила девушка, снимая солнцезащитные очки, панаму и разгрузку, а взамен накидывая белый лабораторный халат. «Можете не переодеваться. Сегодня надо протестировать скелет». «Ясно». Ливия повесила халат обратно и зашагала следом за профессором. Скелеты, правда, чем-то напоминал... Скелет. Или, скорее, имперский полный латный доспех, потому как надевался снаружи. Над этой штукой маги-федералы в Карпеле уже не первую неделю. Поначалу это был просто каркас из странного на вид, легкого и чрезвычайно прочного материала, который надевался поверх одежды, но затем его начали укреплять металлическими пластинами, опутывать проводами, навешивать коробки и прочие непонятные устройства. И на одном из этих этапов вес всей этой конструкции стал настолько велик, что двигаться с ней стало почти невозможно. После чего началось зубодробительное колдовство весьма амбициозных масштабов. Ливия никогда особо не интересовалась боевой магией, но даже она смогла понять, насколько революционную штуку пытаются создать федералы. А пытались они создать ни много ни мало а гибрид доспеха и голема. От доспеха возможность надеть его на человека, от голема — система магических приводов. По сути, если все пойдет успешно, то это будет броня, в которой воин сможет совершать длительные марши или часами вести бой, при этом почти не уставая. И при этом значительно более тяжелая броня, которую будет, в принципе, очень сложно пробить. Как узнала Ливия, подобные машины федералы бредили десятки лет, но все упиралось в такую проблему — Как невозможность установить на него мощный, но компактный источник энергии? А вот при наличии магии этот вопрос решался и решался легко и просто. Ну, за исключением того, что управлять этой машиной пока что мог лишь более-менее обученный маг. Не маги и слабые маги, классические маги, они помешанные на механике, не подходили совершенно. Поэтому с какого-то момента управлять этой штукой без безливее стало решительно невозможно. Девушка с помощью пары помощников упаковалась в магический доспех, после чего начала серию испытаний. На самом деле ничего сложного. Пока что требовалось просто ходить, двигать руками, совершать повороты, наклоны и терпеливо ждать, когда доспех в очередной раз клинило, а ассистенты устраняли поломку. В остальном же ничего сложного Ливия не находила. В отличие от той теории по магическим големам, которую ей некогда давал учитель, и от которой ее натурально бросала в дрожь, тут все было гораздо проще. В основном требовалось лишь прилагать базовые магические формулы, а дальше все делал сам доспех. Для федералов, которые познакомились с имперской школой магии всего лишь полгода назад, это было просто фантастикой. Но таких успехов они достигли все-таки не сами по себе, а при помощи той же Ливии, периодически привлекаем привлекаемого для работ Палакса и жрицы Эйры. А дальше уже, конечно, заработала чудовищная по масштабам машина науки одного из мощнейших технологических государств мира. Да, в РФ дела с выпуском массовой высокотехнологичной продукции обстояли весьма неважно, однако ВПК умудрялся уцелеть в самые тяжелые годы, и сейчас был скопищем множества компетентных кадров. А сохранить полную технологическую цепочку производства тех же самолетов Это было мало кому по плечу. У того же Китая, несмотря на все усилия и даже готовые образцы перед глазами, некоторые вещи типа современных авиационных двигателей или ядерной энергетики выходили неважно, а некоторые каменные цветки не получались совсем. Так что при наличии простенького пассивного экзоскелета превратить его в активный оказалось вполне посильной задачей. До серийного образца, конечно, этой поделки было когда Далеко, в общем, было, но, что называется, лиха беда начала. Спустя час испытаний Ливия взяла небольшой отдых и вылезла из корлупыски лета, после чего была немедленно снабжена бутербродами и яблочным соком. То, что активное чародейство вызывает большой расход энергии, поэтому магия любит покушать, было установлено достаточно быстро. Кормили чародейку как на убой, но корм в коня явно не шел. Если даже худенькая эльфийка шари смогла за несколько месяцев вполне зримо округлиться лицом, то вот Ливия как была тощей, так ею и оставалась. Девушка с аппетитом уминала здоровенный бутерброд с сыром и ветчиной. Затем неожиданно замерла, усиленно заработала челюстями, сделала могучий глоток и лишь затем повернула голову в сторону подбирающегося к ней ассистента. «Ну чего тебе?» Почти сытая чародейка всегда пребывала в благожелательном расположении духа. «Ливия Сергеевна, не посмотрите ли кое-какую схему? А то я тут накидал недавно. А почему не к профессору? Лучше вы посмотрите, вы же специалист как-никак». «Ну, можно и посмотреть. Чего бы и нет. Идеи федералов, пусть даже самые фантастические, давали превосходную пищу для ума и открывали отличные перспективы. Ливия уже набросала с десяток патентов на кое-какие чары, которые, будучи подтверждены кругом магов, и правда могут сделать ее самым молодым архимагом за всю историю Нового Рима. «Что это?» — поинтересовалась Ливия, рассматривая схематичный чертеж. «Магастрел. А похоже на меч. Нет, это он просто в виде шпаги. Вот инициирующий механизм, вот батарея, а это — моё ноу-хау». Вращающийся барабан с разными стихийными элементами на кристаллической... «Да вы издеваетесь все, что ли?» Девушка закатила глаза. «Когда же я выбивать из вас всю эту дурь, прости их...» «Момент?» «Это что? Энергокристаллы?» «Такие крохотные?» «Ну, я подумал, что раз возможно делать мельчайшие узоры на микросхемах...» то нанести гравировку на мелкие кристаллы, и можно будет на их основе сделать полуготовые элементы. «Вы делать узоры на столь маленьких штуках?» Ливия мало что поняла и сказанного, но за общую мыслью уцепилась. И действительно, правильная огранка и гравировка помогали увеличить накопительный эффект магии от драгоценных камней. Все упиралось только в то, что у имперских ювелиров все же имелся некий предел». Но сделать на основе мелких кристаллов не просто накопитель, а кучу полуготовых заклятий? Звучит, конечно, дико, но почему бы и правда не попробовать? Особенно, если за кристаллы платят федералы. Теоретически должна повыситься скорость создания заклинаний. Да и вращающийся барабан — это дополнительная тяжесть, зато опять же повышается скорость смены разных типов заклинаний. Самой, конечно, все это не рассчитать, Придется звать и учителя и привлекать федеральных магов-теоретиков. Впрочем, мысль все равно любопытная, и над ней определенно стоит подумать. «Как тебя звать?» «Белов. Виталий Белов». «Хорошо, Виталий Белов», — кивнула Ливия, аккуратно складывая лист и кладя его к своим вещам. «Я посмотреть на твой проект, но чуть позже». Обед был окончен, и впереди был еще час испытания экзоскелета. У чародейки был жесткий и насыщенный график, и выбиваться из него было нельзя.